Джо. Крыло клуба «Пеликан». Так называемый «служебный вход» для артистов располагается в переулке Сохо, пропитанном запахами мочи и не поддающихся определению гниющих отходов, зажатом между итальянским магазинчиком, где продают спагетти в длинных синих бумажных пакетах, и дверью с кучей звонков, в которую стыдливо проскальзывают мужчины, стараясь не встретиться ни с кем взглядом. Вход ведёт вниз по лестнице, в лабиринт маленьких закулисных помещений, где по полу змеятся связки чёрных кабелей. Джо переодевается в костюм для выступления хулиганок в узком пространстве между гримёркой и коридором. С одной стороны стоят зеркала в обрамлении ярких лампочек, а с другой, не оставляя ни единого шанса на уединение, снуют люди. А крыло просто ещё один закоуток. Г-образное пространство, приткнувшееся рядом со сценой, где артисты ждут своего выхода, заставленное ненужными усилителями и коробками с флайерами прошедших и грядущих концертов. Часть крыши в крыле сделана из тех же стеклянных зеленых блоков, что и над сценой. Сквозь них днем с тротуара у входа в пеликан струится водянистый аквариумный свет. А если летом прийти в пеликан пораньше — падающий с потолка свет будет переливаться на волосах и плечах, как капли дождя из драгоценных камней. Но сейчас там темно, и приткнувшись в углу Г-образного крыла, Джо видит сцену такой, какой та выглядит во время вечерних выступлений. Из светильников, закреплённых над просцениумом, в то место, где ты находишься, бьют столпы яркого света. Не считая танцующих ног в первом ряду в узких штанах и обтягивающих юбках или вспыхов тлеющих сигарет в руках, зал со сцены не видно. Можно лишь услышать его ухохающее, ликующее, вздыхающее, покачивающееся присутствие сразу за пределами твоего светового шатра. Сейчас в световом шатре Вилли Ривс из Чикаго стучит ногой по деревянному блоку, чтобы задать ритм. И прыгает пальцами по грифу гитары с металлическими струнами, извлекая звуки одновременно и тяжеловесные, и лёгкие. Тяжеловесные, как что-то неотвратимое, как блюзовый путь домой через все препятствия, как уверенность, с которой защёлкивается сейфовый замок. Лёгкие, как что-то игривое, как танцующие пальцы, то приближающиеся, то отдаляющиеся от неизбежного. словно в их распоряжении всё время мира, а железобетонный финал может оказаться лишь лёгким толчком. Я едва ли, поёт мистер Ривс, скажи мне, детка. За кулисами он мелкий похотливый извращенец цвета грецкого ореха, воняющий виски и вечно путающийся под ногами. Но на сцене, где демократия тесного пространства больше не действует и все распадаются на аристократов и простолюдинов, хедлайнеров и бэк-музыкантов, там он, конечно, аристократ. Над той частью незримой аудитории, которая знает, зачем пришла, витает благоговейная, внимательная тишина, обрамлённая нетерпеливым бормотанием другой части зрителей. В этом году настоящий чикагский блюз не пользуется таким спросом, как обычно в Лондоне. Теперь его можно послушать в исполнении смозливых белых бой-бендов, а не чёрных старяков. Теперь блюз моднее, привлекательнее и растворённый в рок-н-ролле куда танцевальнее. Большая часть зрителей стремится стать частью представления. Но Джо из тех, кто благоговейно молчит. Она слушает новостриф в уши, жаждая разгадать секрет Ривса, узнать, как он это делает. Она столько раз говорила мне каждое утро. Ей бы сейчас вернуться в облако лака для волос и поправлять чёрный енотовый макияж вместе с другими девочками. Она ведь новенькая, её взяли на место забеременившей девушки. Ей надо бы болтать с Вив и Лизи, цементируя причёску. Но такой шанс никак нельзя упустить. Аккорды Ривза звучат у неё в голове свинцово-серым и чёрно-коричневым, как шоколад Борнвилл. Она всё ещё слышит звуки как цвета, хоть теперь и знает, что большинство людей так не может. Её пальцы порхают в воздухе на уровне талии. Кто-то толкает её. Потеряв концентрацию, она оборачивается и видит, кого бы вы думали, Смозливых белых гитаристов Бойсбэнда, который должен выступать следующим, высунувшихся из-за угла, чтобы поглядеть на Вилли Ривза. Они выглядят несколько разношёрстно: замшевые куртки, рубашки поло, джинсы и ремни с массивными пряжками, словно они сами не определились, какой стиль выбрать, ведь мягкий и задорный уже присвоили Beatles, а грубый и жёсткий застолбили Rolling Stones. Их группа называется «The Blue Birds», если ей не изменяет память. Немного жалкое название само по себе. «Синие птицы» так старательно пытались дотянуться до «The Yard Birds», но в итоге дотянулись только до Уолта Диснея, который отправил их кружиться и чирикать над головой белоснежки. Примечание. «The Yard Birds» в переводе с английского «птенцы». Британская рок-группа, основанная в 1963 году. Конец примечания. Да ладно, думает Джо, Beatles выбрали худшее название за всю историю музыки, но кого теперь это волнует? Она сама почти не обращает на него внимания. Я рискнул, разыграл свои карты. Стоит ли говорить, что её саму никто не удостаивает даже того придирчивого взгляда, которым она окидывает синих птиц. Она знает, что прекрасно выглядит сегодня. Хулиганки наряжаются под «Онор Блэкман» из «Мстителей». Узкие черные свитера, узкие черные брюки и ботинки на высоком каблуке. Примечание. «Мстители» — британский шпионский телесериал, выходивший в эфир с 1961 по 1969 год. Конец примечания. Стоя втроем у микрофона и покачиваясь в такт, они выглядят соблазнительно и феерично. Но для этих перешептывающихся в оцепенении мальчиков она мебель. Они с головой погружены в серьёзное дело, сугубо мужское музыкальное любование. Один из них, тот, что с бакенбардами, даже не заметив, оттеснил её к составленным один на другой усилителем, другой, с тоненькими жабьими губами, загородил ей обзор. Тощий и носатый наступил ей на ногу, спутов с кабелем. Её, даже не придавая тому особого значения, отпихнули за стену мужских тел. Потрясающе. На выдохе произносят Бэкинбарды. Просто охренительно. Слышишь, вот этот типа удар на шестом аккорде. Как на пластинке. Нам тоже надо так научиться. Ага, тебе надо так научиться. И научусь, говорят Бэкинбарды. Научусь. Он так быстро это делает, скажите, вы гляньте. Я не могу даже. Я просто не могу. Да. Что за слово? Мнда. Что за слово? Здесь же дамы, говорит жабий рот, не сводя взгляда с Ривза. Ты свинья. Ты, грязная свинья, скандируют они, приглушённо пародируя голос персонажа из телепередачи. Примечание. The Goon Show юмористическая передача BBC, выходившая в 1950-х. Программа оказала заметное влияние на развитие британской и американской комедии. В шоу у одного из персонажей Питера Селлерса была сквозная фраза «Ты, грязная, вонючая свинья, ты меня умертвил». Конец примечания. «Да заткнитесь уже», — думает Джо. Очевидно, что в той холостяцкой дыре, где обитают эти идиоты, устраиваются ритуалы колено преклоненного прослушивания песен Ривза. Сине-белое яблоко Chess Records крутится на проигрывателе. Игла погружается в жёлоб на 3-4 такта, а затем поднимается снова. Пальцы на грифе пытаются выудить хоть что-нибудь, хоть отдалённо похожий звук, но оригинальная мелодия ускользает из памяти и в итоге теряется совсем. Ещё раз. Разгневанные соседи стучат из-за стены. «Эй, сейчас будет идущие на север!» «Да-а-а!» Обожаю эту песню. Ага, но не можешь её сыграть. Могу, практически всё, не считая. Вот, вот, начинается. Да. Вот, что это было? Вот этот пятый аккорд, печальный такой. Я смотрю прямо на его пальцы и всё равно не понимаю, как будто B7, но не B7. Что это? Она понимает, что лучше не стоит. Она знает по опыту, что даже малейшие замечания по теме, которую мужчины считают исключительно своей вотчиной, не приведёт ни к чему хорошему. Быть может, если бы она проводила в компании мужчин больше времени, такие порывы давно бы вытравились из неё. Но годы ухода за матерью на пару с тётушкой Кий, пока Вэл шлялась где-то с грёбаным Невилом и его предшественниками, подарили ей множество одиноких вечеров. Она возвращалась домой после смены в обувном магазине, принимала пост, делала чай и уговаривала мать его выпить. Сидела рядом с ней, отмеряя лекарства. И еще лекарства, и еще. А потом в одиночестве играла на пианино в гостиной причудливый набор мелодий под военным нотом отца. Или наверху вытаскивала из конвертов сокровища фонотеки на Харпер-стрит. Погружала собственную иглу в черное море винила, и сама предпринимала попытки воспроизвести звучащие мелодии. «Ты как старая дева», — говорила Вэлл. «Спасибо, Вэлл». По меркам Вэлл она и в самом деле запоздала с погружением в мужской мир лет на шесть. «И кто же в этом виноват, Вэлл? Кто бросил на меня все дела, а о себе забрал потеху? Но время, проведенное в одиночестве, учит тебя доверять, собственным суждением, коль скоро ничьих других поблизости нет. Преимущество ли это? Скорее нет. Во всех журналах пишут, что нет. Все жёны, с которыми ей доводилось общаться, говорят нет. Грёбаная Вэл, раздавая пространные советы, говорит нет. Нельзя показывать мужчинам, что ты знаешь что-то лучше них, даже если это и так, особенно если это так. Но у неё болит нога, и мама уже нет, и вообще она и так слишком долго терпела. Это открытый, эй, а третья струна зажата на седьмом ладу, говорит она. Повисает почти неуловимая пауза, и они продолжают разговор, словно она вообще не раскрывала рта. Просто загадка, говорят бакинбарды. Магия блюза. Вот что это. Блюзовый бермудский треугольник. Потерянный город Блюза. «Блюзовая энигма», — говорит жабий рот голосом старомодного новостного диктора. «Можно у него самого спросить, когда он закончит?» — говорит Тощий. «Не-е-е-е». Они снова замолкают. «Идущие на север, на северную сторону, красные и белые. И что вот это значит, тоже не понимаю». «А может», — говорят бакенбарды, может... У него такой вид, точно он вот-вот разразится каким-то открытием. Что? Может, это вообще не би? Может, это какая-то комбинация аккордов? Джо в темноте закатывает глаза, но к её удивлению, жабий рот начинает хихикать. Да ты гений, только дошло. Он неуклюже отодвигается в сторону, чтобы повернуться и взглянуть на Джо. И откуда же ты это знаешь? спрашивает он. В отличие от остальных, в чьих голосах отчётливо слышится лондонская гимназия где-нибудь в Хендоне, Илинге или Сиденхэме, где, несмотря на общую демографическую картину города, главенствует средний класс, в его голосе есть какая-то нездешняя теплота, западная теплота. Из мест гораздо западнее, чем Илинг. Он слегка картавит. Возможно, он из Бристоля. Он на голову выше неё. у него лицо дерзкого выскочки, но сейчас он не скалится, а заинтересованно наклоняется в её сторону. Подобрала, отвечает она, пожимая плечами. Ты играешь немного. И тебе нравится? пожимает плечами. Почему? Это ведь не девчачьи занятия. Разумеется, он имеет в виду, что блюз это мужская музыка. Песни о мужских страданиях, мужском разочаровании и о мужском пьянстве, исполняемые мужчинами нарочито агрессивно, вывернуты наизнанку. Так что в самой музыке, даже без слов, звучит сокрушённая сила. Конечно, блюз не только об этом, но только это в нём хотят видеть парни. И всё же по сравнению с тяжёлым бренчанием, которое в этот момент выдаёт Вилли Ривс, Музыка, которую она позже исполнит Свив и Лизи, будет звучать подчёркнуто легко, слащаво и по-девчачьи, словно сотканная из сладкой ваты, где всё нутро и жилы надёжно спрятаны от глаз. Но почему? Почему, если ей нравится одно, она делает другое? У неё есть ответы на этот вопрос, но она точно не поделится ими здесь, а, возможно, не поделится нигде. Во-первых, она не понимает, почему ей вообще нужно выбирать. Вилли Ривз, исполняющий «Идущих на север», прекрасен. И Кристаллс, исполняющие «Даду Рон Рон», тоже по-своему прекрасны. Но, по правде говоря, ни то, ни другое ей не нравится. Это не та музыка, которую она могла бы исполнять сама. Примечание. The Crystals — американская женская вокальная группа из Нью-Йорка, очень популярная в 1960-е годы. Конец примечания. будет исполнять когда-нибудь. Но есть ещё одна, более серьёзная причина, кроющаяся в тишине, связанная с тем, что их дом был всегда самым тихим на улице. Всего лишь двое детей, ни одного мужчины, и больничная тишина, становящаяся всё глуше и глуше. Она хотела заполнить её и заполняла, жадно слушая всё, что попадалось в руки, упорно учась по ходу дела. Подбирала мелодии снова и снова, зная, что большая часть музыки все равно будет ей недоступна, пока она не сможет заниматься ею с людьми. И так было до тех пор, пока не умерла мать, и Джо не увидела объявление о прослушивании в группу. Тогда она решилась. Пожимает плечами. Но интерес парня не угас. Он продолжает оглядывать ее сверху вниз и делает пробную попытку положить руку ей на задницу. она стряхивает её. Отвали, я слушаю. В самом деле, отвечает он с улыбкой. Но слушает она недолго. Программа Вилли Ривза заканчивается, и её зовут. Толпа отпихивает синих птиц в сторону, чтобы хулиганки могли выйти на сцену. А это не только три вокалистки, чтобы вживую добиться спектровской стены звука. Примечание. Стена звука, название техники звукозаписи и аранжировки поп и рок-музыки, разработанные впервые примененной продюсером и звукоинженером Филом Спектром. Конец примечания. Им нужны гитары, ударные и духовые, на которых в качестве одолжения играют знакомые парни из студии, согласившиеся помочь, чтобы посмотреть, смогут ли хулиганки, такие же второразрядные исполнительницы, как и они сами, выбиться в хедлайнеры. Сегодня здесь никто не озолотится. Деньги, что пеликан платит за выступление, разделит на девятерых. С финансовой точки зрения им куда выгоднее было бы прийти в студию звукозаписи и там оперативно и скромно записать бэк-вокальную партию для мисс Спрингфилд. Примечание: Дести Спрингфилд, британская соул-поп и R&B певица, чья карьера охватила четыре десятилетия, достигнув наибольшей популярности в 1960-е и в конце 1980-х годов. Конец примечания. Но надо ведь попробовать, правда? Надо узнать, есть ли в тебе способность удерживать внимание толпы. Теперь в световом шатре они У них есть одна песня, которую они хотели бы сделать синглом, но поразмыслив, они решают немного разогреть толпу, если смогут. Поэтому они начинают с пересмешника. Это их стихия, по крайней мере, для их старой роли ципочек где-то на подпевках. Басист Брайан гулкое раскатисто вступает. Они начинают своё феерическое покачивание бёдрами. Многие в зале единственное, что они могут разглядеть, нерешительно повторяют движение. Вив неуверенно вступает, Джо и Лиззи ей вторят. Примечание. Имеется в виду респонсорная техника исполнения, call and response, при которой ансамбль заканчивает или повторяет слова за солистом. Эта техника особенно характерна для некоторых музыкальных жанров, например, для блюза или спиричуэлов. Конец примечания. Пе-е-е-е-ре-е. «Е-е-е! Смеш! Е-е-е! Ник! Е-е-е!» Взрываются ударные, а Терри с Найджелом подносят к губам корнеты и высвобождают блистательный хрустящий рев. Ноги в первых рядах начинают отплясывать по-настоящему, бедра хулиганок входят в ритм, и девушки хором поют. «Это пересмешник, народ! Вы слышали? Вы слышали?» трубы золотятся. Трубы золотятся, а она, покачивая головой вправо-влево, краешком глаза видит, что крыло опустело, но жабий рот всё ещё стоит там, и она могла бы поклясться, что он слушает, слушает её.